Глава 3. Изготовление шара. Я хорошо помню, как Кейвар развивал мне свою идею о шаре. Мысль об этом мелькала у него и раньше, но вполне ясно осознал он её только в ту минуту. Мы шли ко мне пить чай, и дорогой Кейвар что-то промотал про себя. Вдруг он вскрикнул: "Конечно, так! Это победа!" Вроде свёртывающиеся шторы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 Я вылил вещество, неподверженное силе тяготения, в плоский чан с крышкой, которая придерживала его. Как только вещество охладилось и процесс выплавки закончился, произошла катастрофа. Ничто на дне не имело веса. Воздух устремился кверху, дом тоже взлетел, и если бы самоё вещество не взлетело также, то неизвестно, чем бы это всё кончилось. Но предположите, что вещество это ничем не прикреплено и может совершенно свободно подниматься. Оно тут же слетело бы. Верно? И это произвело бы не больше сметения, чем какой-нибудь выстрел из пушки. Но какая была бы от этого польза? И я бы полетел вместе с ним. Я отодвинул стакан с чаем и с изумлением посмотрел на моего собеседника. Представьте себе шар, объяснял он мне. Довольно большой, Чтобы вместить двух пассажиров с багажом, он будет сделан из стали и выложен толстым стеклом. В нём будут содержаться достаточные запасы сгущённого воздуха, концентрированной пищи, аппараты для дистиллированной воды и так далее. Снаружи стальная оболочка будет покрыта слоем кейворита. Да. Но как же вы попадаете внутрь? Так же, как в пудинг. А именно, очень просто. Нужен только герметически закрывающийся люк. Здесь это будет, конечно, несколько сложнее, придётся устроить клапан для того, чтобы можно было в случае надобности выбрасывать вещи без большой потери воздуха. Как у Жуля Верна в путешествии на Луну. Но Кейвор не читал фантастических романов. Начинаю понимать, сказал я. И вы могли бы влезть туда и закрыть люк, пока ещё кей варит тёплый. Когда же он остынет, он преодолеет силу тяготения, и вы полетите. Показательный. Вы полетите по прямой линии. Я вдруг остановился. Однако, что может помешать этому полёту по прямой линии в пространстве продолжаться вечно, спросил я? Вы не можете быть уверены, что попадёте куда-нибудь, а если и попадёте, то как вы вернётесь назад? Я только что думал об этом, сказал Кейвор. Это-то я и подразумевал, когда воскликнул победа. В внутреннюю стеклянную оболочку шара можно устроить непроницаемый для воздуха и, за исключением люка, сплошной стальной уже оболочку сделать составной из отдельных сегментов, так что каждый сегмент может продвигаться как у свёртывающейся шторы. Имение трудно будет управлять при помощи пружин и подтягивать их или распускать посредством электричества, пропускаемого через платиновую проволоку в стекле. Всё это вопрос деталей. Вы видите, что за исключением штор, внешняя кеиворитная оболочка шара будет состоять из окон или иллюминаторов. Называйте их как хотите. Вот когда все эти окна или иллюминаторы будут закрыты, то никакой свет никакая теплота, никакое притяжение или лучистая энергия ни в состоянии будет проникать внутрь шара, и он полетит через пространство по прямой линии, как вы говорите. Но откройте окно. Вообразите, что одно из окон открыто. Тогда всякое тяжёлое тело, которое случайно встретится на пути, притянет нас. Я сидел задумавшись. Вы понимаете? спросил он. Да, понимаю. Итак, Вы можете лавировать в пространстве по желанию, поддаваясь притяжению то одного, то другого тела. — Да, это довольно ясно. Только... — Что? — Только я не совсем понимаю, зачем мы будем делать это. Это прыжок с Земли и затем обратно. — Конечно. Можно, например, слетать на Луну. — Но если мы попадем туда, что мы там найдем? — Посмотрим. По новейшим данным науки, есть ли там воздух. Может быть, и есть великолепная идея, сказал я. Но не через чур ли смелый замысел? Луна, я предпочёл бы не лететь сразу так далеко. Но это невозможно, нам помешает воздух. Почему бы не применить вашу идею о пружинных заслонках к иворитных заслонках в крепких стальных ящиках для подъема тяжестей? Этого нельзя сделать. Упорство волкаев Пока счастье в далёкое пространство не более опасно, чем какая-нибудь полярная экспедиция. Отправляются же люди к полюсу. Только не деловые люди, и, кроме того, им хорошо платят за полярные экспедиции. Если там и случится несчастье, всё-таки можно спастись. Но лететь в пространство и ради чего? Хотя бы ради науки, чтобы потом написать книгу. Я не сомневаюсь, что там есть минералы. Заметил Кейвер. Например. Сера, различные руды золота, может быть, даже новые элементы. Да, но стоимость перевозки, возразил я. Нет, вы не практический человек. Ведь до Луны четверть миллиона миль. Мне кажется, перевозка любой тяжести обойдётся недорого, если запаковать её в кейворитный ящик. Я не подумал об этом. Франка на голову покупателя, не так ли? Мы не ограничимся одной Луной. А именно. Есть ещё Марс, прозрачная атмосфера, новая обстановка, приятное чувство лёгкости, там очень хорошо. А воздух есть на Марсе? Конечно. Вы, кажется, хотите отправиться туда как в санаторий. Кстати, какое расстояние до Марса? 200 миллионов миль, кажется, ответил весело Кейвер. И пролетим близко от солнца. У меня опять разыгралась фантазия. Во всяком случае, сказал я. «Это очень интересно! Такое путешествие!» Передо мной открывались такие возможности. По всей Солнечной системе курсируют суда из Кейворита, шары Люкс, патентные изобретения, закрепленные на всех планетах. Я вспомнил старинную испанскую монополию на американское золото. Не на одной планете, а на всех сразу. Я пристально посмотрел на красное лицо Кейвера, и вображение моё точно запрыгало и заплясало. Я встал и зашагал по комнате и дал волю своему языку. Я понимаю, понимаю. Переход от сомнения к энтузиазму совершился у меня необычайно быстро. Это восхитительно, грандиозно. Это похоже на сон. Плёт моего скептицизма был сломан. Фантазия Кейвера не знала удержу. Он бегал по комнате, жестикулировал и говорил: "Мы были точно одержимы. Мы всё устроим", сказал он в ответ на какое-то моё возражение. "Всё устроим. Сегодня вечером мы начнём чертить жилетейных форм". "Отлично", согласился я, и мы поспешили в лабораторию, чтобы приняться за работу. Я, как ребёнок, витал в сказочном мире всю эту ночь. Утренняя заря застала нас обоих за работой при электрическом свете. Я помню эти чертежи. Я сводил и раскрашивал их, а Кейвор чертил. Чертежи были грязные, сделанные наспех, но очень точные. Мы сделали в эту ночь чертежи стальных частей и рам. План стеклянного шара был изготовлен в неделю. Мы прекратили наши послеобеденные беседы и вообще изменили весь распорядок жизни. Мы работали без отдыха. А спали ели только тогда, когда уже валились с ног от голода или усталости. Наш энтузиазм заразил и наших троих помощников, хотя они и не знали, для какой цели предназначался шар. Даже гипс перестал отлучаться от работы и стал расторопным. Шар понемногу рос. Прошел декабрь, январь. Я целый день разметал снег на дорожке от моего домика до лаборатории. Февраль, март. В конце марта мы надеялись кончить. В январе нам доставили на нескольких лошадях огромный ящик. Шар из массивного стекла, который мы положили около подъёмного крана, чтобы потом вставить его в стальную оболочку. Вся часть этой оболочки, она была не сферическая, а многогранная со свёртывающимися сегментами, прибыли в феврале, и нижняя половина её была уже склёпана. Кейворит почти изготовили в марте. Металлическая паста прошла уже через две стадии процесса, и мы наложили её в виде пластера на стальную броню. Мы почти ни в чём не отступали от плана Кейвера. Когда шар был склёпан, Кейвер предложил снять крышу с временной лаборатории, где производилась работа, и построить новую печь. Таким образом, последняя стадия изготовления кейворита, во время которой паста нагревается до красна в струе гелия, должна была закончиться тогда, Когда мы будем уже внутри шара, затем нам оставалось обсудить и решить, какую провизию взять с собой: прессованную пищу, консервированные эссенции, стальные цилиндры с кислородом, аппараты для удаления углекислоты из воздуха и для восстановления кислорода посредством перекиси натрия, конденсаторы для воды и так далее. Помню, какую большую груду образовали в углу все эти жестянки, свёртки, ящики. Вещественное доказательство нашего путешествия. В это горячее время некогда было предаваться раздумью. Но однажды, когда сборы уже подходили к концу, я впал в скверное настроение. Все утро я складывал печи, выбившийся из сил присел отдохнуть. Все показалось мне сумасбродным и невероятным. «Подумайте, Кейвор», — сказал я, — «к чему все это?» Он улыбнулся. Теперь уже поздно. Луна размышлял я вслух. Что там интересного? Я полагаю, что Луна мёртвый мир. Он пожал плечами. Что там интересного? А вот посмотрим. Вы думаете, что посмотрим? Усомнился я и задумался. Вы утомлены, заметил Кейвер. Вам надо прогуляться сегодня после обеда. Нет, сказал я упрямо. Я закончу кладку печи.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 Теперь они явились как полчущие привидения осаждавших некогда Прагу и выстроились все передо мной. Необычайность нашего межпланетного путешествия подавляла меня. Я походил на человека, пробудившегося от сладких грёз среди мрачной действительности. Я лежал с широко раскрытыми глазами, и наш шар казался мне таким хрупким, жалким. Кейвер фантастом, а предприятие его безумным. Я встал с кровати и начал ходить по комнате. Затем сел у окна и стал смотреть в бесконечное пространство. Между звёздами такая пустота, такой мрак. Я старался припомнить отрывочные сведения по астрономии из случайно прочитанных книг, но они не давали никакого представления о том неизвестном, что нас ожидает. Наконец я лёг в постели и уснул ненадолго или вернее, промучился в кошмарах. Мне снилось, будто я стремглав падаю в бездну неба. Я очень удивил Кейва за завтраком. Я объявил ему решительно: "Я не намерен лететь с вами". На все его убеждения я упорно отвечал: "Затея ваша безрассудна, и я не желаю в ней участвовать. Затея ваша безумна". Я не пошёл с ним в лабораторию и, походив немного вокруг моего домика, взял шляпу и палку и отправился гулять.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 Какой-то бедняга покончил самоубийством. Это ещё более подкрепило моё решение. После обеда я подремал на солнце, потом отправился дальше. Недалеко от э, Кентербери я зашёл в уютный ресторан. Посуда сверкала, и хозяйка, опрятная старушка, мне понравилась. У меня нашлись деньги, чтобы заплатить за номер, и я решил переночевать. Хозяйка была разговорчивой особой, и, между прочим, Сообщила мне, что она никогда не бывала в Лондоне. Дальше, Кентри-берия, никуда не ездила, сказала она. Я не бродяга. А не хотели бы вы полететь на Луну? спросил я. Нет, ни за что бы я не села в воздушный шар, ни за что на свете, быстро возразила она, полагая очевидно, что это довольно обыкновенная прогулка. После ужина я сел на скамейку у двери гостиницы и говорил с двумя рабочими о выделке кирпича, об автомобилях, об игре в крикет. А на небе новый месяц, голубой и далёкий, как альпийская вершина, спускался к западу вслед за солнцем. На следующий день я вернулся к Кейвору. "Вот и я", сказал я. "Я был немного не в духе". Это был единственный раз, когда я усомнился в нашем предприятии. нервы. После этого я стал работать не так усердно и ежедневно гулял не менее часа. Наконец всё было готово, оставалось только нагреть сплав в печи.